История Кенти и его храбрых тануки оказались такими многочисленными и разнообразными, что Исихика быстро понял, почему даже сам Бог признался, что не знает всего о войне Авы. Пускай книги из раза в раз пересказывали сюжеты противостояния Кенти и Ракуэмона, менялись участники сражений или, по крайней мере, их имена. Исихика взял с собой потом у всех сборников местных рассказов о Кинте, а заодно с разрешения библиотекаря ознакомился в читальном зале с повестью Кенти, записанной в городской летописи. У Исихика сложилось впечатление, будто ее писал некто более осведомленный. Например, повесть «В отличие от сказок» подробнее рассказывала о смертельном ранении Кинзио, также от библиотека Лакео знала о существовании трёхтомника, удивительной истории Сикоко, правда о древней войне Тануки, записанного со слов сказителей. Его, увы, не было в печатном виде, но Национальная библиотека Японии имела оцифрованную копию в своем архиве, так что Исихика ознакомился и с ним при помощи библиотечного компьютера. Как оказалось, эти книги были написаны еще вперёд Мэйдзи, кое-как поборов первый абзац текста на старояпонском, Йосихико сдался и закрыл браузер. Главное, он запомнил адрес сайта, а собраться с духом и прочитать книги можно позже. «Истории Кенти в основном передавались из уст в и каждый человек рассказывал их по-своему, поэтому и книги отличаются между собой в зависимости от первоисточника», Пояснила 50 пятидесятилетняя женщина-библиотекарь, Именно она посоветовала Исихико заглянуть в городскую летопись, когда тот заявил, что хочет как можно больше узнать о войне Авы. Затем библиотекарь положила ладонь на щеку и добавила виноватым голосом. «Я сама не читала всего, поэтому могу чего-то не знать, но когда просматривала эти сборники народных сказок, мне показалось, что многие из них слишком уж упростили». Бывает даже, что в рассказе вообще называют по именам только троих тануки «Хентю, Такую, и, и С наоборот. Там, по-моему, рассказчики добавили кучу осепятина. А есть еще какие-нибудь материалы по войне АВ? Или эксперты, которые хорошо в ней разбираются?» Поинтересовался Иссихика. «Даже не знаю». Библиотекарь забегала глазами и обратилась к коллеге, который как раз пришел забрать какую-то папку. «Не знаешь, кто хорошо разбирается в истории Тануки?» Пожилой мужчина в очках поднял глаза. «Главный по Тануки это Дед Вата. А, только он вроде умер». — Да, в позапрошлом году. — Тогда... тогда, наверное, Фудзи из торгово-промышленной палаты. — Из ТПП? — удивился исихика Библиотекарь показал на здание через улицу библиотеки. — Да, там есть женщина, которая ухаживает за храмом кентия Может, она что-нибудь знает. Исихика перешел улицу наискосок, зашел в здание торгово-промышленной палаты и сказал, что ищет Фудзи по вопросу от Тануке Кинтио. Как ни странно, его пропустили без лишних вопросов, посадили за стол в главном кабинете и сказали немного подождать. Вскоре секретарь заглянул еще раз и принес бумажный стакан чая. «Как-то даже неловко. Я ведь даже не договаривался о встрече». Исихико укоризненно посмотрел на Лиса, который смел возмущаться тем, что к чаю не дали конфеты, а затем сосредоточил взгляд на приоткрытой двери. Через нее виднелись люди, в основном пожилые, хотя встречалась и молодежь. Почти все сидели за компьютерами, кто-то разговаривал по телефону, а работа кипела. Фудзи Лакей пока знал лишь то, что это женщина, а об остальном оставалось только гадать. «Извините, надеюсь, вы не заждались?» Раздался вдруг голос за спиной. Юсихико испуганно обернулся и увидел женские глаза, обрамленные чёрной оправой очков. Остальную часть лица скрывала пачка из пяти голубых папок, которые женщина прижимала к себе. «Я Фудзи из комитета по обслуживанию храма Кинтия. У вас какой-то вопрос о храме?» «А, да, именно. Вы не против?» Есихика думал было помыть женщине с папками, но не решился, побоявшись, что уронит. «Зависит от того, что вас интересует. О каких-то вещах лучше спрашивать в туристическом отделе нашей мэрии, потому что я могу чего-то не знать». «Вы лучше присядьте». После слов Есихика, Фудзи наконец-то водрузила гору папок на стул и выдохнула. «Извините». Меня вызвали сюда как раз, пока я искала материалы. Нет, это вы меня простите, что я пришел без предупреждения». Когда Фудзи села, Йосехико удивился тому, что его собеседница еще совсем молода. Она даже могла сойти за школьницу, особенно благодаря своей миниатюрности. В ней было всего полтора метра роста, и джемпер с нашивкой торгово-промышленной палаты сидел на ней не лучше мешка. Возможно, девушка начала работать здесь сразу после школы, и если бы не форма... Иссихико бы однозначно решил, что она студентка. Увидев растерянность на лице Юсихика, Фудзи хихикнула. «Когда я услышала, что кто-то хочет расспросить меня о храме Кинти, я подумала, что к нам пришел пенсионер. Так приятно, что молодежи интересен наш храм. Нет, я не такой уж и молодой. Мне скоро 26. Это все равно немного... Эм, итак, что вы хотели узнать?» Фудзи жестом пригласила Иссихико присесть. Несмотря на маложавый вид, девушка отвечала как полагается. Должно быть, она относится к своей работе куда прилежнее, чем тот же Исихика. «Видите ли, я коллекционирую историю о войне Авы и в целом о Кинти. Вы же знаете, что каждая книга и рассказ описывают события по-разному. Я хочу собрать как можно больше вариантов этой легенды». Вспомнив о цели своего визита, Исихика выпрямил спину и расправил плечи. Тем временем Фудзи недоуменно наклонила голову. «Простите, вы что, студент? Или фолклорист?» «Э, «Да нет, я так, э, дилетант», — ответил Исихика, вспомнив, что забыл представиться, и тут же исправил ошибку. «Тогда зачем вы изучаете тануки?» «Э, «Ну, как вам сказать?» Исихика предвидел этот вопрос, но так и не придумал, как на него ответить. Пришлось сказать первые пришедшие на ум слова. «Просто я очень люблю их. Тануки!» — выпалил лакей. и тут же пожалел о своих словах. Он ведь не впервые просит людей о странных вещах. Неужели нельзя было придумать более правдоподобного ответа? Однако Фудзи вдруг округлила глаза и радостно подалась вперед. «Я тоже! Я тоже обожаю Тануки!» Такого Лакия не ожидал. Ему чудом удалось сдержать две трети своего удивления, чтобы не вызывать подозрения. Он заставил себя растянуть губы в улыбке и изобразить радость от долгожданной встречи с единомышленником. О, да? Вы тоже? Да. Ох, какое счастье, что человек, обожающий Тануки, пришел поговорить о Кенте. Все-таки не зря унаследовало комитет. Фигане сверлил из взглядом, но тот знал, что жалобы Лиса на плохое актерское мастерство могут и подождать. Комитет? И сколько же у вас подчиненных? поинтересовался Лакей, старательно продолжая улыбаться. Если честно, от комитета одно только название. В нем только я. Так что можете считать, что комитет. Это просто моя должность. В балые времена в нем состояло под сотни человек, но сейчас нет крупных проектов, которым нужна куча людей. Основное, что я делаю, это заведую майским фестивалем Кинти, который прошел на позапрошлой неделе. Еще я принимаю пожертвования, отвечаю на вопросы и занимаюсь срочным ремонтом храма. Для этого всего достаточно меня одной. Под конец голос Фудзи стал слегка грустным, но она быстро оживилась. Но я обожаю свою работу. «Разве это не здорово, когда твоя работа связана с Тануки? Я сама перечитала кучу литературы и многое узнала о Кинтью. Возможно, я смогу вам как-то помочь. Сейчас, подождите». Фудзи ненадолго вышла, после чего вернулась с брошюрой. «Сборники народных сказок — это то, что вы быстро да найдете в библиотеках и книжных магазинах. А если хотите по-настоящему углубиться в тему, то... Вы слышали про удивительные истории Сикоку «Правда о древней Это мне только что показывали в интернет уголке библиотеки. Так вот, их издали в 43 третьем году Мэйдзи. Примечание переводчика. 1910 год. На среди известных источников есть два, которые считаются еще старше. Это «Житие Кинти и «Чудесные сказы о геройствах старого Тануки Кинтио». О них почти никто не знает, но когда я училась в нашем университете, то нашла в хранилище местной литературы. Так вот, если верить предисловию чудесного сказа, то он написан в десятом году Темпо. Примечание переводчика. 1840 год. Это период Эда? Да. Говорят, что война Тануки разразилась именно в эпоху Темпо, как раз когда появился чудесный сказ. Думаю, что «Житие Кентио» тоже книга тех лет. А еще есть эта брошюра, выпущенная университетским издательством. Фудзи положила брошюрку на стол. На белой обложке значилось название университета и заголовок. «Айнами. Выпуск номер пять». Судя по всему, это было нечто вроде журнала. Видите ли, я писала диплом как раз по житию Кинтио, и моя перепечатка попала в этот выпуск Айнами. Что касается перепечатки чудесного сказа, ее еще до меня сделал другой студент нашей кафедры. Перепечатка? Да, так называют создание печатных версий старых книг. Что житие Кинтио, что чудесный сказ были написаны от руки, так что мы полностью перепечатали их содержимое на компьютере. Современным людям трудно читать старую каллиграфию, так что печатный текст сильно помогает. Фудзи пролистала несколько страниц и показала Юсихико свои труды. Хотя печатный текст, возможно, выглядел не так красиво, как каллиграфия, да еще и пестрил непонятными словами, Юсихика почувствовал, что при должном усердии смог бы его прочитать. «Это точно. Удивительные истории как раз были написаны от руки, и я полз по их каллиграфии со скоростью червяка. Если хотите, у меня есть перепечатка в электронном виде». «Могу вам скинуть?» «О, так можно?» «Конечно! Я буду только рада, если прочитаете!» С улыбкой ответила Фудзи. Она тут же передала на смартфон Лакея файлы с и чудесным сказам. Также у нее нашлись удивительные истории, однако их она переслала на электронную почту и из-за большого объема файлов. Девушка работала так быстро и проворно, что Лакей невольно засмотрелся. все таки когда человек занят любимым делом, энтузиазм в нем никогда не истекает. «Вы столько трудились, чтобы напечатать весь этот текст. Как-то неловко, что он так легко мне достался». Увидев кучу файлов, Есихика почувствовал угрозение совести. Впрочем, именно подобные материалы он и искал. «Да что вы, я уже давно привыкла перепечатывать книги, мне-то совсем не трудно. Дома у родителей была куча древней литературы, а дедушка научил меня читать старую каллиграфию. Поэтому я, например, перепечатывал дневники прадедов времен Мэйдзи». «Такие древние?» «И довольно забавные». Фудзи хихикнула, а Исихико уставился на неё растерянным взглядом. «Разве могли предки этой девушки подумать, что внучка прочитает их дневники спустя более чем столетия?» «Среди обычных людей мало кто слышал о житии Кинтию, чудесном сказе и удивительных историях. И для меня будет счастьем, если их прочитает хотя бы еще один человек. Это ведь такие прекрасные книги. А уж сцена, где Катака и Куматака вступают в бой, чтобы отомстить Сакуимону, убийца Таки, Но когда кажется, что дети благополучно отомстили за отца, Куматака погибает в бою, Катака хочет броситься в самое гуще вслед за ним, но Кинти останавливает его и говорит, «Ты должен жить, чтобы стать вторым Кинтио, моим наследником! Это такой трогательный момент!» Фудзи так увлеклось, что сложила перед собой ладони и уставилась в пустоту блестящими глазами. «Конечно, мой любимчик — Кудзеймон, но разве можно устоять перед их суровой решимости? Что может быть круче, чем когда новые герои появляются как раз для того, чтобы отомстить злодею? Кстати, по поводу имен. Мне дико нравится, когда Эмон Забора добавляет мощное «Из Дзигоку Баси», но самое лучшее имя все таки у Хинатамы. Хинатама из Тензин Баси. Хинатама — это же буквально огненный шар. Как можно носить настолько крутое имя? А если мы говорим о самых ярких подвигах, то мне понравилось выступление Кунаити Ассона и Самбо Мацо. Но камни тоже молодцы. В книге написано, что их снаряды летели словно метеоры. Вот бы посмотреть на это вживую!» Разошедшая на шутку, Фудзи наконец-то опомнилась и смущенно поправила очки. «Простите, что-то я перевозбудилась». «Ничего, мне теперь тоже интересно, что в этих книгах». Всегда приятно послушать, как увлеченный человек рассказывает о любимых вещах, ведь страсть обогащает жизнь. стихика знал об этом не понаслышке, ведь у него когда-то был бейсбол. «А...» «У вас есть ко мне другие вопросы? Спросила Фудзи, заново настраиваясь на разговор. Что там еще было? Ах да, насчет храма. Я уже прочитал в сети, что его построили в эпоху Сёва. Это получается, что до того в мире не было никаких мест для почитания Кинти? Строго говоря, этот вопрос не имел никакого отношения к заказу, однако и не переставал думать о нем. Было. Фудзи не раздумывала ни секунды и дала уверенный ответ. В доме моемона Кентью всегда почитали как бога. Моемона — Это хозяин Яматои, спасший Кентью? Да. Кентью Даймэдзин изначально считался Есикигами, домовым божеством Моэмона и его наследников, но позднее его со всеми подобающими почестями переселили в тот храм, который сейчас стоит рядом с детской площадкой. Потомок Моэмона в шестом колене получил сан и стал первым настоятелем храма. Кстати, Яматоя, она же Конья, существовала на самом деле. Фудзи с легкостью вывалила на лакея такие невероятные факты, что тот на секунду обомлел. Он и подумать не мог, что построенный в двадцатом веке в честь успеха киноленты храм будет иметь хоть какую-то историческую ценность, а теперь оказывается, что в нем служил потомок спасителя Кенти прямиком из рассказов. «Ну, хотя да. Война Аба ведь случилась в период Эда всего пару-тройку веков тому назад. Так что в целом в принципе верится». Пробормотал Юсихика себе под нос. В конце концов, благодаря заказам, он уже успел повстречить потомков богов и других личностей, связанных с древнейшими мифами Японии. Разве можно после такого удивляться тому, что у Май Мона были наследники? Вот только мысль о том, что потомки героя книги существуют в реальности, немного выбивала из колеи. Казалось, будто сказка внезапно стала былью. Пожалуй, вот оно. Самое твердое доказательство того, что война Авы действительно имела место. Скажите, неужели война между Тануки была и в реальности? Есихика с трудом верила, что однажды в период это две группы Тануки устраивали такие битвы, но богам богом Кинти и потомки Маймона подтверждали, что это и правда часть истории. О, вы, настоятель умер, поэтому подробности мы уже не узнаем. Но ведь так приятно думать, что люди рассказывают друг другу вещи, которые происходили на самом деле, правда? Фудзи улыбнулась и добавила на тон ниже. Поэтому я верю, что была. Есихика, не удержавшись, улыбнулся в ответ. Один только как она повел ушами. Словно, о чому-то задумавшись.